Счастье. «Матрена, представляешь, к нам залетел попугай!» Матвей сиял от восторга, как ребенок. Пока я закрывала за собой входную дверь и снимала уличную обувь, он едва не подпрыгивал от радостного возбуждения. «Я сидел в кухне, пил чай, ждал, когда ты вернешься из парикмахерской». И вдруг услышал хлопанье крыльев. Заглянул в гостиную, а там он. Большой такой, разноцветный, расхаживает по подоконнику, как у себя дома. Смотрит по сторонам, будто оценивает, нравится ему у нас или нет. А потом увидел меня и склонил голову, будто поклонился, представляешь? Ну, я ему тоже поклонился. Если птица ведет себя вежливо, не могу же я вести себя, как скотина. Затем попуга перелетел на торшер и теперь сидит там. «Пойдем скорее, я тебе его покажу!» Я сунула ноги в домашние тапочки, после чего меня схватили за руку и повели в гостиную. «Вот, смотри!» На плафоне торшера действительно сидел гость. По размеру он был чуть крупнее голубя. В свете утреннего солнца его перья, как перламутр, переливались оттенками розового и голубого. Длинный хвост, тоже розовый с голубым, напоминал павлиний а маленькую белоснежную голову с крупным коричневым клювом украшал золотистый хохолок, создававший впечатление, будто птица носит корону. И это, конечно же, был не попугай. «Интересно, от кого он улетел?» – задумчиво произнес Матвей. «Надо написать о нем в общедомовой чат. Его наверняка ищут. Страшно представить, сколько стоит эта птица». Я изумленно выдохнула. Эта птица бесценна, Матвей. Январин вопросительно приподнял бровь. Опернатая гостья вдруг запела. Звуки, которые неслись из ее тонкого изящного горла, не были похожи на привычные птичьи трели. Они напоминали человеческий голос, самый прекрасный на свете. Комнату наполнила дивная мелодия, и в этой мелодии была вся моя жизнь. Как картинки в калейдоскопе Перед моими глазами пронеслось детство и юность, холодные и одинокие на земле и наполненные добром и любовью в Наве. Потом была смерть тети Кати, встреча с Матвеем и Игнатом, сражение в горном дворце, договор с смоками и неполные полтора года нежности и заботы под крылом у Январина. Мелодия изменилась, и перед моим внутренним взором встала комната в нашем деревенском доме. В ней восхитительно пахло свежими пирогами, а на полу перед жарко натопленной печью играли с большим серым котом две маленькие темноволосые девочки, до чрезвычайности похожие на Матвея. Мои ноги ослабли, я медленно осела на пол, а из моих глаз ручьями потекли слезы. — Матрёна, ты чего? Январин опустился передо мной на колени и обеспокоенно обнял за плечи. — Что случилось? «Тебе плохо?» Я хотела ему ответить, но не смогла. Слезы заливали мое лицо, из груди рвались рыдания, поэтому я лишь отрицательно покачала головой. «Почему же ты тогда плачешь?» Матвей крепко прижал меня к своей груди. «Сегодня же 15 сентября, плакать нельзя, можно только смеяться!» Я всхлипнула и улыбнулась. «Да, сегодня 15 сентября». Самый прекрасный, волшебный и долгожданный день в этом году. День нашей свадьбы. С бракосочетанием мы решили не тянуть, поэтому подали заявление в ЗАГС уже через два дня после того, как Январин сделал мне предложение у волшебного источника. Родители Матвея этому чрезвычайно обрадовались, особенно Татьяна Максимовна, выразившая надежду, что с детьми мы тоже затягивать не будем» устраивать торжество с банкетом и фейерверком мы не стали. Ни я, ни Январин никогда не были любителями шумных вечеринок, да и приглашать на эти вечеринки нам было некого. Несмотря на то, что в приятелях у Матвея числилась едва ли не половина города, видеть на своей свадьбе он пожелал только мать, отца и семейство Ивановых. Я же друзьями и подругами так и не обзавелась, поэтому могла позвать лишь дядю Капитона, и его непоседливую семью. Люди, которых мне хотелось пригласить на свой праздник, находились в другом мире и по факту людьми не являлись. Я, конечно, сообщила им о грядущем торжестве и получила щедрую порцию поздравлений и от Малаши, и от Навок Насте и Аграфены, и от Русалки Аши, и от Лешего Ермила, и даже от Смоков Мустафы и Бахтияра, с которыми иногда беседовала через волшебное зеркало. При этом меня здорово расстраивало, что в самый важный и значимый день они будут от меня бесконечно далеко. Так как было решено отметить свадьбу в узком семейном кругу, я не стала покупать для нее дорогой вычурный наряд. Ограничилась белым платьем с кружевными рукавами, длинной юбкой и элегантными черными вставками. Макияж я решила сделать себе сама, а прическу и маникюр в салоне красоты – который располагался напротив нашего подъезда. И мое платье, и костюм жениха мы с Январином выбирали вдвоем. Скрывать друг от друга свадебные наряды нам не было смысла. Во-первых, в ЗАГС мы собирались поехать вместе, ибо почти полтора года жили под одной крышей и расходиться по разным квартирам даже на одну ночь не хотели. Во-вторых, плохие свадебные приметы мы считали полной ерундой, Я это знала наверняка, а Матвей в данном вопросе мне полностью доверял. В ночь накануне свадьбы я почти не спала, хотя в целом волноваться было не о чем. В полдень мы собирались встретиться с нашими гостями у дворца бракосочетаний, обменяться кольцами на торжественной церемонии, сделать несколько красивых снимков в городском парке и отправиться в маленький уютный ресторан, где для нашей компании был заказан праздничный обед. Все было обговорено и тщательно спланировано, и даже погода в этот день обещала быть теплой и солнечной. Но я почему-то волновалась. Мне казалось, будто 15 сентября непременно случится что-то ужасное, и оно помешает нам пожениться. Право. Разве возможно, чтобы я, Матрена Усова, Навья-колдунье и дьявольское отроди, обрела, наконец, тихую пристань и мужа, который будет рядом со мной и в печали, и в радости. Полтора года, что мы с Январином провели вместе, были самым лучшим временем в моей жизни. Однако я каждый день с замиранием сердца ждала, что Матвею, этому доброму, милому, бесконечно заботливому человеку осточертеет окружающая меня мистика, и он укажет мне на дверь. Годы, проведенные в социальной изоляции, все еще держали мою самооценку в ежовых рукавицах, и такое окончание нашей истории меня бы ничуть не удивило. Январин же вовсе не собирался меня прогонять. Он с воодушевлением готовился к свадьбе, со всей серьезностью составлял меню для нашего мини-банкета и без возражений помогал мне выбирать свадебный наряд. Этой ночью он спал как сурок, а я смотрела на его умиротворенное лицо и думала о том, как нежно я его люблю и как сильно желаю стать его женой. Утром мы встали по звонку будильника, наскоро позавтракали, после чего я отправилась делать прическу. А когда вернулась домой, меня ждал самый невероятный сюрприз на свете. Птица смолкла и, взмахнув крыльями, поднялась в воздух. Раздался тихий звон, после чего к моим ногам опустился маленький деревянный сундучок опернатая гостья, растворилась в воздухе, оставив после себя росы прозоватых искр. «Я правильно понимаю, это был не попугай?» – изумленно пробормотал Матфей. Я вытерла слезы и снова улыбнулась. Это был алконост «Птица радости и надежды» – одно из самых потрясающих созданий параллельного мира. Своим волшебным голосом он прогоняет невзгоды и печали, А взамен дарит умиротворение, благополучие и предсказывает будущее. Навьи-родственники передали нам свои поздравления, Матвей, и небольшой свадебный подарок. Я открыла сундучок. В нем лежали два браслета, сплетенные из красных и зеленых нитей, обереги от болезней и дурного глаза, крошечная брошь, похожая на речную раковину, артефакт молодости и красоты. Большая деревянная кружка, привлекающая в дом богатство, и прекрасное золотое колье, инкрустированное рубинами и бриллиантами. Щедрые дары, присвистнул Январин, разглядывая содержимое сундучка. А уж какая эффектная доставка. Однако я не понимаю, что тебя расстроило. Если алконост принес нам привет от твоих чародеев, почему ты расплакалась? Меня ничего не расстроило. Я взяла Матвея за руку и заглянула ему в глаза. Я плакала от счастья, потому что теперь я точно знаю, у нас все будет хорошо. Конец. Для вас читала Ася Серк.